Глава 67. Я потеряла сознание. Обморок длился лишь несколько секунд. Потом я увидела Морс, склонившуюся над р и з о м Он тяжело дышал, сжимая и разжимая кулаки. Тамлин с д ё р н у л перчатку с моей левой руки. Гладкая, чистая кожа, никаких следов татуировки. Я снова заплакала. Тамлин обнял меня. Меня тошнило от его рук и ещё сильнее от его запаха. Морс сжимала воротник Ризэнда. Потом убрала руку, и он пополз к о з р е э л ю и Кассиану, через лужи их крови, пачкая руки и шею. Он тяжело, сдавленно дышал, словно тоже был ранен. Каждый его вдох и выдох царапал мне душу. «Ты свободен, Ризант», — сказал король, лениво взмахнув рукой. «И твои спутники тоже. Я убрал яды с тела твоего дружка. А вот с крыльями другого, боюсь, придется повозиться». «Не пытайся сопротивляться. Ничего не говори», — умоляла я, глядя, как Рис склоняется над Кассианом и а з р е э л е м «Не забудь забрать моих сестер. Заклинания сняты!» В ответ молчание. Я отважилась еще раз посмотреть на моих друзей. На Ризанда и Мор, на к а с с и н а и а з р е э л я Все они пристально глядели на меня. Внешне они были чудовищно разгневаны моими словами. Мне было тяжело видеть их окровавленные, перекошенные гневом лица. Но под этими страшными масками я ощущала любовь. Они понимали, слёзы, что сейчас скатились по моему лицу, не были и г р о й для т а м л и н ы и Короля. Я молчаливо прощалась с ними. Затем Мор с быстротой змеи совершила переброс и оказалась возле Лосена, возле моих сестёр, Я догадалась, она показывала Ризу, что мною пробит туннель для их бегства из замка. Мор резко оттолкнул Аласена. Он возмущенно зарычал, но уже в следующее мгновение Мор исчезла вместе с Элэйной и Нестой. В зале еще не утихли крики и проклятия л а с е н а а Риз уже стремительно подхватил Азриэля и Кассиэна и тоже совершил переброс. На меня он даже не взглянул. Король вскочил с трона, в ы п л е с к и в а я ярость на караульных и Юриана. «Как они смели не удержать моих сестёр? Что случилось с заграждающими слоями, если эти наглецы сумели так легко сбежать?» Я едва всё это слышала. У меня в голове установилась гнетущая тишина. Там, где я привыкла слышать мрачноватый смех и ощущать такое же мрачноватое изумление, было тихо. Пространство, наполненное жизнью, превратилась в пустыню, продуваемую равнодушным ветром. л а с е н тряс головой. Он тяжело дышал и свирепо глядел на нас с Тамлином. «Верни её!» — потребовал он у Тамлина, и его голос на мгновение перекрыл брань короля. Её. Элайну. Едва обретя пару, л а с е н тут же её потерял, отчего впал в неистовство. Чувствовалось, он готов биться насмерть, только бы вернуть Элайну. «Свою пару или... собственность?» Тамлин его словно не замечал. «Я тоже. Я вообще едва держалась на ногах». Король плюхнулся на трон и вцепился в подлокотники. «Спасибо, правитель», — сказала я, приложив руку к сердцу. «Спасибо». «Боги, какой же бледной была моя рука!» Хмуро взглянув на к о р о л е в с б и в ш и х с я в кучку, король бросил. «Начинайте». Королевы беспокойно переглядывались. Их охрана ошалела, поглядывала на котёл. Потом все четверо змейкой двинулись к котлу, предвкушающе улыбаясь. Волчицы, окружающие добычу. Они толкались, обмениваясь язвительными фразами. Королям что-то говорил. Меня это не занимало. Юриан подошёл к Лосену и, равнодушный к суете королев вокруг котла, спросил с усмешкой. «Тебе известно, что эллирианские придурки делают с хорошенькими женщинами?» «Не видать тебе твоей пары. Во всяком случае, в том состоянии, какое тебя устроило бы. Превратись сейчас л о с а н в тигра или другого крупного зверя, я бы даже не удивилась. Но он лишь утратил дар речи и мог только рычать. А тебе, гнусный мерзавец, я желаю вернуться туда, откуда тебя вытащил король», — сказала я Юриану, плюнув ему под ноги. Руки т а м л и н ы ещё крепче сжали мои плечи. л а с е н повернулся ко мне. Его металлический глаз перестал бешено вращаться. Чувствовалось, звериные эмоции отступили под напором разума, взращиваемого веками. «Исчезновение сестер меня ничуть не пугало. Их забрал не кто-нибудь, а Мор. Мы обязательно ее вернем», — тихо сказала я Лосену. Он настороженно посмотрел на меня. Даже слишком настороженно. С испугом. «Перенеси меня домой», — попросила я там Лина. Куда она исчезла? Вдруг спросил король. У него даже голос изменился. И куда только делась властная жестокость. Сейчас он был похож на человека, которого обвели вокруг пальца. «Это же ты! Ты должна была принести сюда книгу дуновений!» Бормотал он. «Я же чувствовала её, она только что была здесь!» Весь замок вздрогнул. Король понял. «Книги дуновений при мне нет». «Ты ошибаешься?» Ответила я королю. У него раздулись ноздри. Мне показалось, что даже морские волны застыли, ожидая чудовищной вспышки королевского гнева. Лицо короля п о б е л е л о от злости. Но потом всё куда-то ушло. «Когда мне вернут книгу, я ожидаю тебя здесь», — сухо бросил король Тамлину. Вокруг меня заклубилась магическая сила, пахнущая сиренью, кедром и первой весенней зеленью. Эта сила была готова унести меня прочь отсюда, Король так и не заподозрил, что в его хвалённой защите пробита дыра. Но я не могла покинуть зал, не сказав прощальных слов королю, Юриану и королевам, спорящим, кому п е р в о й лезть в котёл. За то, что вы сделали с моими сёстрами, я собственными руками разожгу погребальный костёр каждому из вас. Через мгновение нас уже не было в замке.